Глава 4. Повторы. Внезапно налетел холодный ветер, и дождь холодный пролился внезапно. Журналисты и школьные учителя хотят как лучше, но благими намерениями выложена дорога в ад. Одно из диспотических школьных правил гласит: нельзя использовать одно и то же слово дважды на одной странице. Афтером приходится открывать словарь синонимов и отчаянно искать замены, которые по смыслу могут быть далеки от того, что хочется сказать. Словарь синонимов бесценный инструмент для писателя. Бывает, не можешь вспомнить то или иное слово или необходимо использовать разнообразную лексику. Но не стоит делать словарь своим основным инструментом. Слова из словаря, которые на самом деле не ваши, заметны так же, как фламинго в стае голубей, и способны изменить тональность текста. Хватит есть сливок, хватит сахара, хватит чая звучит совсем не так, как хватит есть сливок, достаточно сахара, довольно чая. Повторы портит текст, когда их много, а слово повторяется без причины. Он занимался своими исследованиями у себя в кабинете и исследовал то, что написал Платон. Если не перечитывать и не редактировать написанное, подобная наивная речевая ошибка будет встречаться время от времени. Все этим иногда грешат. Проблема легко решается редактированием. Достаточно подобрать синоним или иначе построить фразу. Например, он изучал Платона, сидя у себя в кабинете. и делал заметки. Однако строго соблюдать правило никаких повторов в рамках одной страницы или абзаца и избегать любых повторов во что бы то ни стало, значит идти против самой природы нарративной прозы. Повторение слов, фраз, образов, повторение сказанного, пересказ событий, эхо, отражение, вариации. Все эти приёмы входят в арсенал рассказчиков. С незапамятных времён, и ими пользуются все от бабушек, рассказывающих сказки внукам, до авторов самой изощрённой интеллектуальной прозы. Сила прозы во многом зависит от умения повторяться в нужном месте и в нужный момент. Слова в прозаическом произведении не могут, как в стихах, рифмоваться, перекликаться, отстукивать барабанную дробь, а если и могут, То это должно быть не так очевидно. Ритм прозы, а повтор является основным инструментом создания ритма, обычно спрятан и незамечен, не лежит на поверхности. Ритм может охватывать всё произведение целиком, весь сюжет и течение событий в романе и быть настолько растянутым во времени, что его сразу не заметишь, как не видно очертаний гор, когда едешь по горной дороге. Но горы там Сомнения быть не может. Пример девятый. Барсук Гром священная ритуальная легенда индийского племени Паютов, вид устного литературного творчества, существовавший ещё в те времена, когда не было разделения на поэзию и прозу. Особенностью этого жанра является отсутствие всякого страха перед повторами. Слова повторяются часто и в открытую, а повторы служит сюжета образующим приёмам и наделяют слова величием и силой, как в заклинании. Эта легенда считается священной, но не настолько, чтобы нельзя было её пересказывать. Правда, как большинство индийских сказок, рассказывать её принято только зимой. И я прошу прощения за то, что рассказываю её в другое время года. Барсук Гром Из сборника Марздина Язык северных паютов из Аригона. Дословный перевод автора, обработка Урсулы Лигвин. Бывает, он гром сердится, что земля пересохла, что не осталось влажной земли, и тогда решает намочить землю, потому что высохла вся вода. Он гром, властелин дождя, живёт на облаках. ини тоже в его власти он громовой чародей принимает облик барсука дождевой чародей он гром он роет на ру поднимает взгляд к небу и приходят облака а потом приходит дождь проклятие обрушивается на землю приходит гром приходит молния Это гром на шоптает злое заклинание. Он настоящий барсук. Лишь он один отмечен белой полосой на носу и спине. Лишь у него она есть, лишь у барсука. И он такой один. Он громовой чародей, не любит, когда земля пересыхает, ибо в сухой земле на руни вырышь Сколько ни копай, не выроешь. Он поднимает голову к небу и призывает дождь. Потом приходят облака. Повтор излюбленный приём народной сказки. Он присутствует в ней на уровне языка и композиции. Взять хотя бы три медведя с её каскадом европейских триад. В Европе всегда всего по три, а в сказках американских индейцев чаще бывает по 4. В сказках для чтения вслух детям очень много повторов. Отличный пример просто сказки Киплинга. Повторы в них играют роль мантры или заклинания, композиционного приёма, заставляющего смеяться и взрослых, и детей. Повторы часто приводят к возникновению юмористического эффекта. Когда Дэвид Копперфилд впервые слышит, как мистер Микобер произносит Как-нибудь выкарабкаемся. Эти слова ничего не значат для Дэвида или для нас. Но на протяжении романа микобер, вечно оптимистичный, несмотря на все свои неурядицы, повторяет эту фразу столько раз, что становится очень смешно. Читатель уже ждёт её как неизбежного и восхитительного повторения музыкальной фразы в пьесе Гайдна. Но юмористическим эффектом дело не ограничивается. Каждый раз, когда Микобер произносит эту фразу, она обрастает дополнительными смыслами, становится более весомой, и зловещий подтекст с каждым разом становится все мрачнее. В следующем примере описывается знойный летний день. Это описание задает атмосферу длинного мрачного романа благодаря повторению единственного слова – неумолимого «сво». как удары молотка. Пример 10. Чарльз Дикенс. Отрывок из романа Крошка Доррет. Однажды летним днём 30 лет тому назад в Марселе стоял невыносимый зной. Над Марселем и его жителями нависло ослепляющее солнце, ослеплённое в свою очередь блеском раскалившегося под его лучами города. Так они и слепили друг друга до да боли в глазах. Прохожих сбивала с ног ослепительная яркость белых стен, ослепительно белые дома, ослепительная пустота иссохших дорог и ослепительные склоны, поросшие выжженной травой. Лишь виноградные лозы, клонящиеся к земле под грузом спелых гроздей, давали взгляду передышку. Куда ни глянь, В глаза била слепящая яркость. Вдалеке, там, где виднелась тонкая линия итальянского побережья, её смягчала лёгкая дымка. То медленно испарялась над морем влага, но больше нигде спасения от слепоты не было. Слепил глаза толстый слой пыли на дорогах, ослепляли холмы, лощины, бескрайние равнины. пыльные лозы, смеявшиеся по стенам придорожных хижин, монотонный строй иссушённых зноем деревьев, не знающих тени. Всё сникло под слепящим взором земли и неба. Повторяться могут не только слова и фразы. Повтор может быть заложен в структуру повествования. Повторение аналогичных событий, происшествий, перекликающиеся как эхо. Структурные повторы затрагивают рассказ или роман целиком. Прекрасный пример структурного повтора Джейн Эйр. Перечитайте первую главу этого романа и подумайте, что ждёт читателя в книге дальше. Если вы не читали Джейн Эйр, обязательно прочитайте. Это одна из тех книг, что запоминаются на всю жизнь. В первой главе множество событий-предвестников. В ней впервые появляются образы и темы, которые неоднократно встретятся нам на страницах этой книги. Например, когда мы знакомимся с Джейн, та предстаёт перед нами стеснительной, молчаливой, но с чувством собственного достоинства девочкой, чужой в доме, где её никто не любит. Она находит утешение в книгах, живописи и природе. Третирующий её сын хозяйки в какой-то момент заходит слишком далеко, и Джейн даёт сдачи. Никто не встаёт на её сторону. Её запирают на чердаке, где, по слухам, водятся привидения. Мы знаем, что Джейн вырастет и, кажется, уже в другом доме, где снова будет чужой и столкнётся с жестокостью мистера Рочестера. попытается отстаивать своё достоинство, в конце концов взбунтуется и останется в полном одиночестве. В доме Рочестера тоже будет чердак с привидением, вполне себе реальным. Такая структура не редкость. В первых главах многих великих романов содержится поразительное количество предвестников, которые так или иначе, в тех или иных вариациях, будут повторяться в книге. Этим проза напоминает структуру музыкального произведения, а повторы слов, фраз, образов и событий можно сравнить с повторами отдельных нот, фраз и лейтмотивов в музыке. Упражнение четвёртое. Части первая и вторая. Снова и снова. Я не стану подсказывать сюжеты для этих упражнений, так как их суть в том, чтобы придумать сюжет. Часть первая. Повторение слов. Напишите один абзац 150 слов, где минимум 3жды повторялось бы существительное, глагол или прилагательное. Самостоятельное смысловое слово, а не служебное или вспомогательное и «А». Это упражнение полезно сделать в группе. Прочтите отрывок вслух и не предупреждайте, какое слово повторяется. Смогут ли окружающие услышать повтор? Часть вторая. Структурный повтор. Напишите короткий отрывок, 350 тысяч слов, описывающий действия или слова героя, которые затем повторяются или перекликаются с последующими репликами и действиями в другом контексте, масштабе, с другими героями. Если хотите, можете написать целый рассказ. Анализируя текст, подумайте об эффективности используемых повторов и о том, насколько заметен или не заметен этот прием. Выполнив задание «Подумайте», и обсудите. Ощущали ли вы некое внутреннее сопротивление, зная, что вам придётся намеренно повторять слова, конструкции, сюжеты? Прошло ли это сопротивление во время работы? Привело ли использование повторов к тому, что ваш отрывок окрасился особым настроением, всплыла какая-то тема или стиль? Что именно произошло? Я не уверена, что использование повторов хорошая идея для авторов документальной литературы. Пытаться представить непохожие события в виде некого повторяющегося паттерна конечно, обман. Однако умение разглядеть закономерность в цепочке жизненных событий безусловно является ключевым для мемуариста. Попробуйте найти образцы структурного повтора в художественной и документальной литературе. Учитесь замечать повторы, признаменования и отзвуки, чтобы понимать, как они влияют на структуру и ход повествования. Эти наблюдения, помимо всего прочего, научат вас ценить хорошие истории.